Седьмая. Когда я покидала резиденцию госпожи Хигьон, меня, словно птичку, вылетевшую из клетки, сотрясала дрожь. Я понимала, что дворцовые правила обязывают меня молчать и отказаться от помощи молодому инспектору. Но госпожа Хигьон была членом королевской семьи, и она разрешила мне докапываться до истины. Что же касается 400 лет истории, то мне не было до них никакого дела. Что такого я могу натворить, чтобы посеять хаос? Разве простая прислуга способна всколыхнуть вселенную? Я поспешила обратно в королевскую аптеку, и тут вдруг из моей груди вырвался смех. Я вполне могла выяснить правду, не разрушив при этом собственную жизнь. И если действовать осторожно, тайком, даже папа никогда ни о чём не узнает. Весь остаток дня у меня было легко на сердце. И к тому же день выдался спокойный. Я должна была посетить нескольких охраняющихся членов королевской семьи и наложниц, и поскольку это не заняло много времени, меня подредили помогать со сбором и сушкой лекарственных трав. Сбор шёл полным ходом, и корзины, доставленные из медицинского сада, были переполнены растениями с зелёными листьями и съедобными корнями. Я резала их и вешала сушиться, и к концу рабочего дня кисти рук у меня болели. Но я до последнего этого не замечала. Работая, я не переставала думать о расследовании и неожиданно для себя поняла, что целый день не видела врача Куна. А ведь он был очень и очень подозрителен. Я спрашивала у входивших в аптеку и выходивших из неё врачей, ими сестёр, не знают ли они, где он, но никто его не видел и ничего о нём не слышал. На работу он так и не пришёл. Когда наш рабочий день закончился, мы с Чэнь ин вышли из дворца, И всю дорогу до книжной лавки я продолжала думать о враче Кхуне. Мне хотелось поговорить с Аджином, спросить, есть ли у него какие новости и сообщить о том, что я узнала. Но это надо было сделать по-тихому. Наверное, с ним можно встретиться где-то за пределами крепости, но сначала надо передать ему весточку. По какой-то непонятной причине, когда я решилась о нём заговорить, мои щёки пылали. Чиин А? Да. Я... Мне нужно поговорить с твоим двоюродным братом. С моим братом? Она непонимающе улыбнулась краешка рта. А вы разве знакомы? Я помассировала кисть, пытаясь успокоить нервы. Да. Она ничего не ответила. Мы вошли в лавку и стали рассматривать книги на полках. Но я чувствовала, что её мозг усиленно работает, стараясь заполнить лакуны в том, что было ей известно. Я в смущении откашлялась. и пролистав несколько книг, вернула их на полке. Ни что меня не заинтересовало. Мой ум был занят совсем другим. Вы любите друг друга, внезапно спросила Чэнь. Нет, нет, нет, ужаснулась я. Мы пересеклись в Хэминсое, и я хотела бы поговорить с ним о некоторых вещах, имеющих отношение к Ризне, по секрету поговорить. Мой отец не должен об этом знать. Я посмотрела на открытую дверь в лавку. На всё ещё яркое небо за ней. Не можешь ли ты спросить у него, готов ли он встретиться до наступления темноты? Могу, и я могу сказать ему, куда идти. Она прижала к себе книгу и озорно улыбнулась. Мне только что пришло в голову, что мой брат ещё никогда не влюблялся. Ему не довелось пока встретиться с суженой. Но ты, если ты выйдешь за него замуж, то станешь моей двоюродной невестой. Я чуть не задохнулась от удивления, хотя ничего странного в её словах не было. Чиин слыла особой романтичной. Стоило ей отвлечься от учёбы, как она тут же принималась устраивать чью-то судьбу. «Ничего подобного не произойдёт, уверяю тебя», сказала я и быстро добавила. «Можешь к нам присоединиться. Будем искать правду вместе». Эта мысль внезапно показалась мне очень заманчивой. «Точно». «Тебе следует присоединиться к нам. Можем встретиться в харчевне все трое, обсудить дела, а потом поужинать. За мой счёт. А потом ты останешься у меня, и мы будем готовиться к экзамену». Мой голос невольно затих, потому что Чейн упорно молчала. «Нет», — прошептала она наконец, — «не проси меня присоединиться. Я не стану этого делать». Я моргнула. «Но почему он твой двоюродный брат?» А ми тестра Чунсу не только моя, но и твоя наставница. Ты же её обожаешь. Чэнь стояла, не произнося ни слова. Она по-прежнему прижимала к себе книгу, но теперь, казалось, она старалась обнять себя покрепче, словно ей вдруг стало очень холодно. "Я не хочу иметь никакого отношения к расследованию". В глазах подруги я увидела неприкрытый страх. "Что случилось?" осторожно спросила я. Я солгала тебе, её голос надломился, она отвела взгляд. Я не стала ждать тебя снаружи Хеменсо. По всей видимости, тем же вечером, немного раньше, произошло ограбление, и пробежавший мимо патрульный сказал стражнику, что они наконец-то нашли преступника. Стражник отвлёкся, и я проскользнула в ворота, чтобы найти тебя. И увидела накрытые циновками трупы. Не надо было этого делать, но я приподняла циновку и Её лицо стало прямо-таки белым, таким же бледным, как и утром. Теперь я поняла, почему она выглядела такой испуганной. Убийца тех женщин он где-то рядом, и если он узнает, что мы его ищем, то под соломенными циновками окажемся мы. Чин, а, я попыталась поймать её взгляд, но она избегала смотреть мне в глаза. Именно поэтому я намереваюсь действовать в тайне. Никто не должен ничего знать. Мы можем, она поматала головой. Говорю же, не хочу иметь хоть какое-то отношение к этому делу. И мне очень жаль, если я тебя расстроила. Я смотрела на подругу, мою единственную подругу, на её круглое лицо и изящный подбородок, на яркие глаза и постоянно улыбающиеся губы. Мы всё всегда делали вместе, но я напомнила себе ещё раз, что предстоящее расследование не игра. Даже если мы будем очень и очень осторожны, никто не сможет гарантировать нам безопасность. И она расстроенного вовсе нет. Я взяла её ладонь в свою, пальцы у неё были ледяными, и я тут же пожалела о том, что вообще заговорила с ней о расследовании. Я не буду настаивать, обещаю. Спасибо, прошептала она, а затем, поймав наконец мой взгляд, сказала: "Но я всё же поговорю с братом и передам ему от тебя весточку". Он говорил, что сегодня попозже собирается к горе Пугак, чтобы пообщаться с ещё какими-то родственниками Минджи. Они живут в тех местах. Четвёртая пропавшая метестра, подумала я. Давай передам, чтобы он встретился с тобой там. Я кивнула, не выпуская её руки. Притворись, что известие от меня не имеет никакого отношения к расследованию. Я просто сделаю вид, что я Она помолчала и перевела взгляд на книгу у неё в руке. Это была история Чхунян, повесть о любви низкорождённой дочери Кисен и молодого человека знатного происхождения. Её губы тронула слабая улыбка. Что я вообразила, будто у вас романтическое свидание. Скажу ему, пусть наденет самый подходящий для такого случая халат, чтобы как можно лучше смотрелся при свете луны. Моё лицо снова запылало, шею и грудь охватил жар. Но я была рада видеть улыбку Чейн. Тогда встретимся с ним под луной. Скажем, у павильона Сегамджон. Павильон Сегамджон, прошептала она, и в её глазах снова вспыхнул свет. Я так ему и скажу. Нет, я же прошу. Чен отложила книгу в сторону и отошла от меня. И я поняла, что умудрилась внушить довольно странную мысль девушке, тратившей все заработанные деньги на романтическую литературу. Я пошутила, договорила я, кинувшись вслед за ней. Я перешла по маленькому мосту через ручей Хон-Джи-вон-Чхон, в котором массивных плоских камней было больше, чем воды, и тут же увидела Сегамаджон, крытый черной черепицей павильон у горы Пугак. Здесь имели обыкновение отдыхать и мыть в ручье мечи воины, а свидетелями свиданий приходивших сюда влюбленных становились лишь гора и лягушки. Не сурозное место для встречи с молодым инспектором, а я терпеть не могла ни сурозности. Ну Чин передала ему мою просьбу, и он согласился встретиться здесь со мной незадолго до наступления сумерек. Я тяжело вздохнула. Что сделано, то сделано. Не имело смысла беспокоиться о том, что я была не в силах изменить. Очутившись на террасе, я откинула голову назад. Меня окружали коричневые колонны, поддерживающие выкрашенные в нефритово-зелёный цвет и искусно разукрашенные изысканные карнизы. Дул лёгкий ветерок, и я глубоко вдохнула запах десяти тысяч деревьев. Не было ничего удивительного в том, что павильон Сигамаджон часто упоминался в разного рода литературных произведениях, особенно в поэзии. Он располагался у поросшей лесом горы, рядом с ручьём, поблескивающим в свете заходящего солнца. И внушал уверенность в том, что в нашем королевстве всё в порядке. У нас нет голода, нет ужаса и боли. Есть лишь вода, земля и деревья. Это лёгкое, не тяжелее птичьего пера чувство я испытывала всего в одном мгновении. Прислонившись к низкому дощатому забору, я прокручивала в голове одну и ту же мысль. Всё было нехорошо, и правда казалась недосягаемой. По пути сюда я забежала в Хеминсо поговорить с медсестрой Аксун, выяснить, не слышала ли она чего-то нового. Она покачала головой и сказала, что расспрашивала всех, кого только было можно, но никто не знает, куда медсестра Чунсу ходила ночью, незадолго до Рязни в Хеминсо. Я так глубоко погрузилась в свои мысли, что не замечала, как шло время, пока не услышала стук копыт вдали. Я обернулась, Солнце уже наполовину село, украсив золотым сиянием безоблачное небо и припорошенную снегом землю. Приближающимся всаднике я узнала Аджина. Я похолодела от страха, но поспешила прогнать это чувство, выпрямила спину и сложила руки на груди. Я приняла решение и не собиралась менять его. Я сделаю всё, чтобы помочь Метестре Чонсу. Аджин спрыгнул с лошади, привязал её к перилам моста и перешёл на мою сторону ручья он принёс с собой запахи тумана, сосны и чуть ощутимый запах пота создавалось впечатление, будто он очень спешил сюда одет он был в полицейскую форму и мне казалось, я вижу перед собой молодого командира сонов в чёрной шляпе с бусинами рукава синего шёлкового халата аджина были расшиты серебром на поясе висел внушительного вида меч Смутившись, я опустила глаза. Прошу прощения за то, что заставила вас проделать неблизкий путь к этому павильону, Нэри. Я ждала, что тут последует короткий неловкий разговор ни о чём или даже езвительный комментарий по поводу места нашей встречи. Но он просто сказал: "Ты приняла решение? Не знаю, хватит ли у меня смелости попросить. Ты смелая, так что будь смелой и со мной". Ответил он. и голос его прозвучал столь твёрдо, что я удивилась. В обходительности нет нужды. Я обдумала его слова и пробормотала: Полагаю, ни в самом убийстве, ни в том, что имеет к нему отношение, нет ни капли обходительности. Это точно, улыбнулся он. Ободрённая им, я чуть подняла глаза. Тогда расскажите мне, Наири, всё, что вам известно об этом деле, а я расскажу вам всё, что знаю я. Он прислонился к забору, достал небольшую записную книжку и открыл её. Мы опросили всех свидетелей, что оказались рядом с Химэнсотой ночью. Я провела пальцем по воротнику своей формы, а затем, слегка смущаясь, встала рядом с Аджином и посмотрела на страницу, которую он мне показывал. И увидела написанные аккуратными иероглифами ханча имена. Первым шло имя мецэстры Инён. «Наша главная свидетельница — дворцовая медсестра Иньон, бывшая служанка тому в полицейском отделении», — сказала Джин. По её словам, она пошла за Анби, чтобы предупредить её о том, что нельзя покидать территорию дворца, но не смогла её догнать. Потом она услышала крики и помчалась на место преступления. «У меня по спине пробежала дрожь». «А где обнаружили тела?» «Тело придворной дамы Анби нашли неподалёку от ворот». Я вспомнила её, холодную и красную от крови. Точные удары в лёгкие и в горло. Старшая метестра Хиджин лежала у подножья лестницы, рядом с учебным кабинетом. Раны в спине и в горле. Две ученицы были найдены в самом кабинете. Инчхе лежала рядом с дверным проёмом, а Питнас вернувшись к клубочком у стены. Питнас её ногти были в крови. Ей нанесли колющие удары в горло и грудь. У Инчхэ был сломан нос, а в кулаке она зажимала клок волос. Её ранили в живот, а прикончили ударом в горло. "У всех жертв есть нечто общее", прошептала я. "Рана в горле", аджин кивнул. Тот осмотрел тело во второй раз и измерил раны в груди и на шее придворной дамы Анби. Они были нанесены оружием 4 чхона на 2 пуна. Примечание. Чхон и пун меры длины. Чхон примерно 3 см, пун 3 мм. Конец примечания. И она хмурилась. Командир считает, что орудие убийства нож для резки трав. Однако для якчакту, мне кажется, лезвие слишком маленькое. Нож для резки трав по длине ближе к мечу, а её закололи чем-то, я бы сказала, длинным и очень тонким. Я тоже так считаю. Но раны у других женщин вполне могли быть нанесены ножом для резки трав. Я скрестила руки и начала ходить по террасе, пытаясь представить тела убитых. Хорошо бы рассмотреть их раны тщательнее, чем тогда, на месте преступления. Будет ли у меня возможность осмотреть тела? Нет, женщин похоронили. Как? прошептала я. Прошло всего 4 дня. Командир Сон сказал, что трупы слишком быстро разлагаются. Но на третий день после убийств в жертв всё равно похоронили. Моё удивление всё росло. Тело убитого часто говорит очень о многом, раны способны детально повествовать о произошедшем. И подобные свидетельства буквально зарывают в землю на третий день после трагедии. Значит, придётся полагаться на рассказы аджина и тому. Вы упомянули, что придворную даму Анби закололи ударом в лёгкие. Лёгкие защищены рёбрами. Я позволила мыслям задержаться на этом моменте и попытаться сообразить, о чём ещё способен поведать мёртвое. Продолжая хмуриться, я подняла глаза на джина. Просто ли это, заколоть кого-то ударом в лёгкие? Это совсем не просто, если не иметь представления о строении человеческого тела. Нужно, чтобы клинок прошёл между рёбрами, только так можно беспрепятственно добраться до лёгких. Между его бровями залегла морщинка. А что происходит при этом с человеком с медицинской точки зрения? Ветер тем временем усилился, и сколько бы я ни заправляла волосы за уши, они всё равно лезли мне в лицо. Большая кровопотеря, затруднённое дыхание, но смерть в подобных случаях далеко не мгновенна. Я убрала ещё одну прядь за ухо, но потом, сдавшись, позволила ей упасть на лицо. Обычно она наступает спустя несколько часов, в течение которых лёгкие наполняются кровью. Возможно, именно поэтому убийца преследовал Анби. Зная, что быстро она не умрёт, он хотел нанести ей второй удар. Она же потеряла слишком много крови и не могла защищаться. На эту вторую рану ты и обратила внимание. А что обнаружили там у при осмотре? Таму подтвердили, что рана достаточно глубокая и оказалась смертельной. Был задет большой кровеносный сосуд в горле. Это объяснило то тяжёлое чувство, которое я испытала, впервые увидев рану. Знал ли напавший на отби убийца, где именно находится такой сосуд? Убийца либо случайно нашёл нужную точку на теле жертвы и за один удар понял, что ранил куда нужно, потому что на этом он остановился, сказала я. Либо у него имеется хорошая военная или медицинская подготовка. Мне на ум пришли врач Кун, медсестра Инён и наследный принц. Первые двое всю жизнь изучали человеческое тело, а последний был хорошо подкован в военном деле. Кто наши подозреваемые? А Джин тяжело вздохнул. В настоящий момент таковых очень много. Нам нужно будет сузить круг. Но, например, самые вероятные убийцы врач Кун, Он не выходил вчера на работу, сказала я, неожиданно вспомнив о его отсутствии. Его никто не видел. А вы с ним встречались? Я недавно ходил поговорить с ним. Он отсиживается у себя дома и так сильно горюет, что даже с кровати подняться не в силах, ответила Джин. А поскольку я молчу, ждала, что он ещё скажет, продолжил. Я расспросил врача о его отношениях с придворной дамой Анби, но он всё отрицал. даже то, что кольцо принадлежит ему. И всё же совершенно очевидно, ему известно о ней довольно многое. Он сказал, что я должен допрашивать не его, а госпожу Мун. Мои брови сошлись на переносице. Госпожу Мун? Он поведал мне, что госпожа испортила жизнь придворной даме Анби, но в детали не вдавался. Сказал ещё, что она могла заплатить наёмным убийцам, чтобы те покончили с Анби. Аджин заглянул в записную книжку. Так что госпожа Мон тоже находится под подозрением. Хотя у Мани приложус, по какой статье она могла столь сильно ополчиться на придворную даму. Я замерла. У меня было чувство, что я знаю ответ на этот вопрос. А потом моя неясная мысль сформировалась и стала отчётливой. Придворная дама Анби была шпионкой госпожи Мон. А Джин поднял на меня ошарашенный взгляд. Откуда тебе это известно? Мне сказала госпожа Хигён. Госпожа Хигён, жена наследного принца? Но почему женщина из королевской семьи доверилась тебе, по сути, служанке? спросил он, и я поняла, что проболталась. Под его испытующим взглядом во мне всколыхнулись воспоминания о той ночи, и я испугалась, что если А Джин вглядится в меня чуть пристальнее, расгадает один из дворцовых секретов, а после этого многие лишатся голов, в том числе и я. Тебе известно что-то такое, что следует знать и мне? тихо спросил он. Я, медсестра и мои пациенты часто откровений чуют со мной, ответил я и быстро сменила тему разговора. Я знаю, что госпожа Мон поручала слугам шпионить за принцем. Я слышала также, что она пытается настроить короля против сына. хочет, чтобы его величество остался в одиночестве, чтобы он всецело принадлежал ей. А Джин продолжал смотреть на меня, и между его бровями появилась морщинка, словно он что-то начинал понимать, и я запаниковала еще больше. Отчаянно желая отвлечь его, я посмотрела в его записную книжку. А как насчет Минджи? я откнула пальцем в ее имя. Она же не стала жертвой резни, правильно я говорю. Вы нашли ее? Я ещё не закончил с подозреваемыми. В голосе Аджина звучало напряжение. Наследный принц тоже в их числе. Темнеет. Я смотрела куда угодно, только не на Аджина. Нужно идти, пока не наступила ночь. Мне по меньшей мере 2 часа добираться до дома. Свет постепенно покидал небеса. Горизонт окрасило пурпурно-красное сияние. И на всё окружающее упали тени, наполовину закрывшие лицо Аджина. У меня ещё остались вопросы, глухо сказал он. Я провожу тебя до дома. И не дожидаясь моих возражений, Аджын пошёл к своей вороной лошади. Я последовала за ним, думая, как бы мне избежать его расспросов. Когда он остановился перед лошадью, у меня не было ни малейших сомнений, что сейчас он заставит меня идти домой пешком. Я была служанкой, в конце концов, рождённой ходить по грязи. Хорошо, что хоть погода была хорошей. Аджун поправил седло и бросил на меня быстрый взгляд. "Можешь поехать на лошади", сказал он. Я уставилась на него, слишком сбитая с толку, чтобы произнести хоть слово. Заметив моё замешательство, он неловко потёр шею, а вид у него при этом был непривычно взволнованный. "Ты боишься лошадей?" "Ну, конечно, нет", приключу удивление ответила я. Я направилась к лошади и попыталась засунуть ногу в стреме. У меня всё никак не получалось, а потом моё сердце зашлось от изумления, потому что Аджин обхватил меня за талию и легко посадил в седло. Он тут же убрал руки, и всё же я по-прежнему чувствовала их тепло. Он, человек благородного происхождения, не должен был прикасаться ко мне. Это было незыблемым правилом, составной частью конфуцианской нравственности — а люди ранга Аджина, Рьяна охраняли свою репутацию и стремились вести себя правильно и добродетельно. Я сидела на лошади, слишком ошарашенная, чтобы пошевелиться, и Аджин повёл её к дороге. Далеко не сразу моё разгорячённое лицо остудил вечерний ветер. Я совершенно забыла о только что случившемся разговоре, и Аджину пришлось вернуть меня к действительности. Я слышал, госпожа Хигён защищает своего мужа как только может, осторожно сказал он. Она не стала бы снабжать тебя столь щекотливой информацией без важной на то причины, не будучи уверенной в твоём молчании. Я снова вспомнила покой принца Джанхона. Я действительно не знаю, почему она доверилась мне, солгала я, но уверяю вас, наследный принц невиновен. Госпожа сказала, что когда он вернулся той ночью, на его одежде не было пятен крови. Аджин замедлил шаг. Вернулся? У меня перехватило дыхание. Я очень сильно оплошала. Я хочу сказать, он целый день был во дворце, так что как он может быть убийцей? Аджин остановился, и его лошадь тоже. Он смотрел на меня из-под шляпы так пристально, что я не могла отвести от него взгляда. «Мне нужно знать абсолютно всё», — произнёс он. «И я не допущу, чтобы ты пострадала из-за того, что сказала мне правду». Мои губы по-прежнему были крепко сжаты. Сердце грохотало в груди. «Я прошу тебя довериться мне», — продолжил он медленно и твёрдо. «Расследование ведём только мы с тобой. Я должен знать, что могу на тебя положиться». Одно единственное лживое слово — и всё пропало. А затем до меня дошло. А Джин доверил мне чрезвычайно важную секретную информацию, дал прочитать сведения из своей записной книжки, и по справедливости я тоже должна быть искренней с ним. После долгой паузы я прошептала: "Наследного принца не было в его покоях в ночь резни". По лицу Аджина пробежала тень удивления. Поклянитесь, что никому об этом не скажете. Казалось, он не может подобрать нужных слов, и я продолжала стоять на своём. Если вы проболтаетесь, то навлечёте на мою голову нечто ужасное. Он выдержал мой взгляд. Его глаза из-поднахмуренных бровей смотрели серьёзно и решительно. Клянусь. Клянусь могилой отца, что ни что из того, что ты мне скажешь, не будет обращено против тебя. И в этот момент У меня появилось странное чувство. Я поверила ему.